Скорее, я относился хорошо к этому массивному, грузному генералу с широким русским лицом. Самсонову недавно исполнилось 55 лет. Я знал его за человека честных и твердых правил. Он казался мне воплощением силы и прямоты и храброго солдата. Наверное, эти качества Самсонова в свое время и привлекли в нем проживальского звавшего его в свои азиатские экспедиции. Напрасно я не согласился.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 Но я доверяю не всем, а больше доверяю тем, кто не берет денег за информацию. Невозможно мне оборвать и все телефонные провода, опутывающие Пруссию словно цепи опасного преступника. С любой захудалой фермы немец способен докладывать о нас прямо в штабы Кёнигсберга. Я находил потаенные аппараты в погребах с картошкой и даже, даже обнаружил их в пчелиных ульях.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 «Ну, одного пристрелил. Законно? Да, он очень хорошо от меня отстреливался».